Глава тридцать четыре. Котенков откинул голову, уперся затылком в стену. Как раз, когда дом достроил, правда, я в него все накопленные деньги вбухал, даже чуток в долги влез. Но ведь старался доказать, что не зря ждали, поразить, только уже оказалось некого. Он невесело усмехнулся, но, похоже, даже сам не заметил а с деньгами и не заморачивался уверен был что еще заработаю гораздо больше вот и зарабатывал ерундой заниматься некогда а тут прямо в руки и искать не надо девушка вроде бы подходящая красивая эффектная страстная и в то же время без особых запросов без претензий мама ее тоже в одиночку растила сильно не баловала ну и молоденькая Всего девятнадцать. Пялилась на меня восхищенно, ублажала как могла, радовалась. А потом, гляжу, что-то загрустила Я ей, «Вика, в чём дело?» А она сначала, «Ничего особенного, всё хорошо». А потом, я не знаю, как тебе сказать, я даже не подумал, вроде ж всё под контролем было. Решил, заболела чем-то серьёзно или в какую неприятную историю вляпалась, В конце концов, она все-таки сказала, «Я беременная, но не собираюсь тебе навязываться. Это исключительно мои проблемы, я сама справлюсь». А я уши развесил, и второй раз на те же грабли. Типа не говори ерунды, я не против детей, и раз так случилось, выходи за меня замуж. Все равно к тому и шло. Она поначалу стала отказываться, мол, не хочет, чтобы вот так, будто она заставляет меня насильно, а после согласилась. «Конечно». Теперь Котенков улыбнулся, качнул головой, а потом сразу поморщился. Скривился самокритично. «Ох, чего-то меня понесло». «Да нет, всё нормально», — торопливо заверила Арина. «Правда, хотя и странно, немного». «Что?» — опять улыбнулся Котенков, стараясь выглядеть невозмутимо ироничным. «Слушать от взрослого состоятельного мужика слезливые откровения? Да нет же убежденно возразила Арина, а дальше уже не получилось настолько же уверенно. «Наверное, просто немножко удивительно, что ты мне вот это рассказываешь, не другу какому-нибудь, не кому-то еще. У них с Макаром одинаковые проблемы, поговорить по душам не с кем. Но младший-то недавно переехал из другого города, а у старшего наверняка куча знакомых, приятелей, и все не то». «Да кому такое интересно?» — воскликнул Котенков. «Кто добровольно слушать станет?» Он ехидно сощурился. «А у тебя все равно выхода нет. Никуда не денешься. Воспринимай как сказочку на ночь. Быстрее заснешь». Он опять привалился к стене. «Хотя...» «Ладно. Хватит воспоминаний». «Нет, не хватит», — Арина мотнула головой. «И что дальше?» «Дальше?» — переспросил Котенков. И она решила сейчас отшутиться, отмахнется, сменит тему. Ну, протянул он неопределенно, только подтверждая ее предположение, и опять заговорил. Первое время все чудесно было. А потом вики видимо, надоело примерную жену изображать. Решила овчинка, выделки не стоит. Она же на постоянный праздник рассчитывала, что я все время возле нее сидеть буду, пылинки сдувать капризы исполнять, а я целыми днями на работе. Так-то она шикарная девушка. Людям не стыдно показать. И в постели огонь. Но мы с ней почти не разговаривали. Просто потому, что не о чем. Мне с Евой было интересней, чем с ней. Ну, а ей, похоже, ни со мной, ни с Евой. Она ее с няней оставляла, а сама засвистывала, пока меня дома нет. Не. Но я тоже не идеальный. А когда узнал, что она мне черт знает с кем изменяет, ничего ей не сказал, а взял и тоже гульнул со злости. Котенков глянул на Арину, хмыкнул, признал. Ну да, с креативностью у меня, конечно, не очень. А вот она молчать не стала. Я не могу и дальше с таким человеком жить. Я ухожу и Еву забираю с собой. «Ну, чего делать? Ребёнок-то Одного я уже бросил, и опять получается?» Хотя, знаешь, он задумался, видимо, решая, говорить или нет, и всё-таки продолжил. Иногда мысли возникают, что Вика меня развела, а на самом деле залетела от другого. А потом, думаю, вряд ли. Я ведь в любой момент тест мог сделать, убедиться. Не стала бы она так подставляться. Да и мне теперь без разницы. В любом случае, Ева — моя дочь. Неважно, родная или нет, даже выяснять не хочу. В общем, сам снял им квартиру, денег давал на Еву. А Вика быстро себе другого мужика нашла. Сама не работала, и он не работал. Так и жили, за мой счёт. Ева с бабушкой, а сами гуляют. Я какое-то время терпел, а потом... Потом сказал, что заберу дочь на пару недель, пока в отпуске. Мы с ней куда-нибудь съездим, отдохнём». Вика не возразила. «Зачем ей со мной отношения портить? На что она тогда жить будет? А я Еву так у себя и оставил». Он замолчал, похоже, поставил точку, не собираясь добавлять что-то ещё. И Арина спросила, не удержавшись, «А что жена даже не потребовала Еву назад вернуть?» «Потребовала, конечно», — подтвердил Котенков. Как она без Евы из меня деньги будет тянуть? Ее-то саму я содержать не обязан, но я все законно оформил, через суд. У матери нет ни толкового жилья, ни работы. Она нормальные условия жизни, ребенку не в состоянии обеспечить. Поэтому Еву со мной оставили. Собственно, да деньги и связи тоже свою роль сыграли, не отрицаю. Ну и не раскаиваюсь, нисколько. Он вопросительно и даже с вызовом глянул на Арину. «Осуждаешь? Считаешь, я поступил неправильно?»